Глава 1. Человек ворот отправляет их к низкому просторному зданию поодаль. «Если поспешите», — говорит он, — «успеете записаться до закрытия». «Они спешат в центро де Реобекасьон на вилла», — гласит вывеска. «Что это Реобекасьон?» — такого слова он не помнит. «В конторе просторно и пусто, и жарко, жарче даже, чем снаружи». В глубине зала деревянная стойка, разделенная на секции матовым стеклом. Вдоль стены ряд каталожных шкафов с ящиками лакированного дерева. Над одной секцией висит табличка «Resen legados» — слова, выписанные по трафарету черным на картонном прямоугольнике. Служащая за стойкой молодая женщина встречает его с улыбкой. «Добрый день», — говорит он, — «мы новоприбывшие». Он медленно выговаривает слова на испанском, который так прилежно учил. Я ищу работу, а также пристанище. хватает мальчика под мышки и поднимает его так, чтобы она как следует разглядела его. «Со мной ребенок». Девушка тянется через стойку, пожимает мальчику руку. «Здравствуйте, юноша», — говорит она. «Это ваш внук?» «Не внук, не сын, а я просто за него отвечаю». «Пристанище», — она поглядывает в бумаге. «Здесь в центре у нас есть свободная комната. Можете пожить в ней, пока не подыщете что-нибудь лучше. Не роскошно, однако вам, может, подойдет. А насчет работы давайте разберемся утром. Вы, видно, устали и, наверное, хотите отдохнуть. Вы издалека?» «Мы были в пути всю неделю. Мы прибыли из Бельстара, из лагеря. Знаете Бельстар?» «Да, еще как. Я и сама из Бельстара. Вы испанские выучили там?» «У нас каждый день были уроки. Полтора месяца». «Полтора месяца? Повезло вам. Я пробыла в Бельстаре три месяца. Чуть не умерла со скуки. Только уроками испанского и выжила. А у вас, случайно, не сеньора пеньера преподавала. «Нет, у нас был учитель-мужчина. Он мнется. Можно затронуть другую тему? Моему мальчику, он бросает взгляд на ребенка, не здоровится». А счастье, потому, что он расстроен, растерян и расстроен, и не ел как следует. Питание в лагере показалось ему странным, не понравилось. Тут есть где как следует поесть? Сколько ему лет? 5 столько ему дали. И вы говорите, он не ваш внук? Не внук, не сын, мы не родственники. Вот, он извлекает из кармана две путевые книжки, протягивает ей. Она разглядывает документы. Вам это в Бельстаре выдали? Да, нам там имена дали, испанские. Она перегибается через стойку. «Давид, красивое имя», — говорит она. «Тебе нравится твое имя, юноша?» Мальчик глядит на нее спокойно, но не отвечает. Что она видит? тощего с бледнолицого ребенка в шерстяном пальтишке, застегнутом до горла, в серых шортах до колен, черных ботинках на шнурках, в шерстяных носках и матерчатой кепке на бекрень. «Тебе не жарко в такой одежде? Пальто не хочешь снять?» Мальчик качает головой. Он вмешивается. «Одежда из Бельстара. Он сам ее выбрал из того, что у них было. Успел изрядно привыкнуть». «Понимаю. Я спросила, потому что он, по-моему, слишком тепло одет в такой-то день. Хотела бы сообщить, у нас здесь в центре есть склад, куда люди сдают одежду, из которой их дети выросли. Открыт по утрам, каждый будний день. Заходите, выбирайте. Там разнообразнее, чем в Бельстаре». «Спасибо. И вот что еще. Когда заполните все необходимые анкеты, сможете получить на путевую книжку деньги». «Вам причитается четыреста реалов на поселенческие расходы, и мальчику тоже по четыреста реалов каждому». «Спасибо. А теперь пойдемте, я покажу вам комнату». Склонившись, на что-то шепчет женщине со соседней стойкой, стойкой с названием «Требахус». Женщина вытягивает ящик, копается там, качает головой. «Идите к главным воротам», — приказывает она, — «ждите меня снаружи. Сейчас разберусь, что можно сделать». Они выходят за ворота, пересекают улицу и усаживаются в тени деревьев. Мальчик пристраивает голову ему на плечо. «Пить хочу», — жалуется он. «Когда ты найдешь кран?» «Чш-ч», говорит он, — «слушай, птиц». Они слушают странную птичью песню, чувствуют кожей странный ветер. Появляется Анна. Он встает, машет ей. Мальчик тоже поднимается на ноги, руки жестко прижаты к бокам, большие пальцы стиснуты в кулаках. «Принесла попить вашему сыну», — говорит она. «На, Давид, пей». Ребенок пьет, возвращает ей чашку, она убирает ее в сумку. «Хорошо», — спрашивает она. «Да». «Хорошо, теперь пойдем со мной. Идти не близко, но можно считать это зарядкой». Она стремительно шагает по дорожке через парковую зону. Привлекательная девушка, спору нет, хотя такая одежда ей не к лицу. Темная бесформенная юбка, белая блузка, тесная у горла туфли на плоской подошве. «Будь он один, шел бы с ней в ногу, но с ребенком на руках никак». Он окликает ее. «Пожалуйста, не так быстро». Она не обращает на него внимания, расстояние между ними увеличивается, он спешит за ней через парк, через дорогу, еще раз через дорогу. Она останавливается перед узким, простеньким домом. «Тут я живу», — говорит она, — отпирает входную дверь. «Идите за мной». Она ведет их по сумрачному коридору, через боковую дверь, вниз, по ветхой деревянной лестнице, в маленький двор, заросший травой и сорняками, окруженный с двух сторон деревянным забором, а с третьей — сеткой. «Присаживайтесь», — говорит она, кивнув на ржавый кованый стул наполовину заросшей травой, — «принесу вам что-нибудь поесть». Садиться ему не хочется, они с мальчиком остаются у дверей. Девушка появляется с тарелкой и кувшином, в кувшине вода, на тарелке четыре куска хлеба, намазанное маргарином. В точности этим они завтракали на благотворительном пункте. «Как новоприбывшим вам по закону полагается останавливаться в предписанных местах проживания или в центре», — говорит она. «Но это ничего, если вы первую ночь проведете здесь. Поскольку я работник центра, можно доказать, что мой дом считается приписанным местом проживания». «Вы очень добры, это очень щедро», — говорит он. «Вон там, в углу, остались кое-какие материалы», — показывает. «Можете соорудить себе укрытие, если хотите. Сами справитесь?» Он смотрит на нее растерянно. «Не уверена, что правильно понял», — говорит он, — «где именно мы проведем ночь?» «Тут она обводит рукой дворик. Я вернусь чуть погодя и посмотрю, как у вас идут дела». К его ногам падает какой-то предмет, одеяло, не слишком большое, сложенное в четверо из какого-то грубого материала, пахнет камфорой. «Почему вы с нами так обходитесь?» — кричит он, — «как с грязью!» Окно хлопает в ответ. Он заползает под навес, обертывает одеялом себя и спящего ребенка. Его будет птичий гвалт, мальчик еще, еще крепко спит, отвернувшись от него, кепка под щекой, у него вся одежда отсырела от росы. Он вновь задремывает, открыв глаза, в следующий раз он видит над собой девушку, та смотрит на него. «Доброе утро», — говорит она, — «я принесла вам кое-что на завтрак, мне скоро уходить, когда соберетесь, я вас выпущу». «Выпустите». «Дам вам пройти через дом, пожалуйста, побыстрее, не забудьте занести в дом одеяло и полотенце». Он будет ребенка. «Давай», — говорит он, — «пора вставать, завтракать». Они мучатся в углу дворика бок, бок. Завтрак — опять хлеб вода. Ребенок презрительно отказывается от пищи, да и сам он не голоден. Он оставляет поднос на ступеньке нетронутым. «Мы готовы!» — кричит он. Девушка выводит их через дом на пустую улицу. «До свидания», — говорит она. «Можете вечером опять прийти, если понадобится». «А что же комната, которую вы обещали в центре?» «Если ключ не найдется или комнату уже заняли, сможете переночевать здесь. До свидания». Э, «Минуточку. Вы не поможете нам деньгами? Немного». Так побираться ему еще не приходилось, но он не знает, к кому еще обратиться. «Я сказала, что помогу вам, но не сказала, что там вам денег. За этим вам нужно идти в контору «Ассистенция Сушиаль». Можете доехать на автобусе в город. При себе имейте путевые книжки и подтверждение проживания. Там сможете получить подъемные». «Или же поищите работу и попросите аванс. Меня сегодня утром в центре не будет, у меня встреча. Но если придете и скажете, что ищете работу, и хотите унвале, vale», они поймут, о чем речь. Унвале. Vale. Сейчас мне уже нужно бежать». Дорожка, по которой они с мальчиком идут через парковую зону, оказывается не той, и когда они добираются до центра, солнце уже высоко. За стойкой трабахус, женщина средних лет, с суровым лицом, волосы туго стянуты сзади. «Доброе утро», — говорит он, — «мы прибыли вчера, мы новоприбывшие, я ищу работу. Насколько мне известно, вы можете дать мне унвале». «Вале де Трабахо», — говорит женщина, — «покажите путевую книжку». Он дает ей путевую книжку, изучив, она отдает ее обратно. «Я выпишу вам вале, но какого рода работой вам заниматься, решайте сами». «Подскажете, с чего мне начать? Здесь для меня чужие края». «Попробуйте в порту», — говорит женщина. «Им обычно не хватает работников. Садитесь на автобус 29, отходит от главных ворот каждые полчаса». «У меня нет денег на автобусы. У меня совсем нет денег. Автобус бесплатный, все автобусы бесплатные. А остановиться где? Можно я затрону тему места, где остановиться? Юная дама, которая дежурила вчера по имени Анна, забронировала для нас комнату, но мы не смогли получить к ней доступ. Свободных комнат нет». Вчера свободная комната была, С-55, но ключ не нашелся. Ключ находится у сеньоры Вайс. Мне об этом ничего не известно. приходить сегодня после обеда. Можно мне поговорить с сеньорой Вайс? Сегодня утром у руководства совещания. Сеньора Вайс на совещание. Она вернется после обеда.